Глава 56 «Забираемся ли мы преследовать этого вторженца?» Спустя несколько секунд мужчина пришел в себя и бросил на Яло странный взгляд. Эта женщина была доверенным лицом лидера. Она не только обладала особой способностью поиск, которая могла отследить практически любого человека в пределах действия, но и огромной боевой мощью. По она входила в первую тройку во всем месте сбора. Остальные эволюционисты также пришли в себя и посмотрели на женщину. Сестра Яо некоторое время молчала, но все же ответила. «Вы уже должны были заметить, что силы этого таинственного человека намного больше, чем у нашего лидера. Его способности находятся за пределами нашего воображения. Если мы его и догоним, то лишь нашими силами мы вряд ли сможем победить его. Думаю, лучше собрать будет всех наших эволюционистов, и принять общее решение. Услышав слова женщины, все собравшиеся здесь люди выдохнули с облегчением. Они понимали, что женщина фактически признала поражение и решила не преследовать того таинственного человека. Их лидер попал в руки врага, и каждая секунда, которую они медлили, уменьшала шансы на его спасение. Однако, когда они представили столкновение с этим могущественным парнем, то поняли, что после такой битвы их трупы пойдут на сиденье падаличкам, и просто бродячим монстром. Более того, судя по видео, после падения их лидер уже был на грани смерти, поэтому верятнее всего, даже если они и догонят таинственного человека, их шансы на спасение лидера были крайне малы. В своих сердцах они даже почувствовали, что смерть лидера – место сбора, это их шанс на становление новыми лидерами. Большинство эволюционистов перевели свои взгляды на крепкого парня, девушку и еще двоих человек, которые стояли в центре. Эти четверо были приближенными похищенного лидера, но в данный момент все они молчали. Верность – это лишь вопрос выгоды. Добравшись до заброшенного здания, Линчао бросил еле дышавшего Чэнь Бэйшэна на пол, после чего открыл свое пространственное измерение, вывел Фонсинюй наружу. «Зарази его». «Опять хочешь, чтобы я снова начала работать?» Рассерженно хмыкнул Фонсинюй. и перевел взгляд на окровавленное тело парня. «Ох, это просто ужасно. Разве ты не можешь быть более аккуратным? Например, сломай ему шею, или рань сердца Зачем же так уродовать?» Ленчало проигнорировал жалобу Фансенюй и достал из пространственного измерения кусок замороженного жареного мяса, и начал тщательно его пережевывать. Благодаря еде он мог быстро восстановить свою жизненную энергию. Чинь Бэйшэн потерял слишком много крови, его сознание полностью затуманилось. Более того, он был слишком расслаблен, и поэтому яд Фан Сянюй быстро распространился по его телу. а, -а, -а. удивлённо воскликнула Фан Сянюй, и её глаза заблестели. Она быстро подошла к своему новому починенному и сняла с его шеи ожерелье. Немного осмотрев его, девушка быстро спрятала его в карман своего платья. «Покажи!» – внезапно раздался голос Лин Чао. Фансеню медленно обернулась и безучастно посмотрела на парня. «Что ты хочешь увидеть?» Ленчало не ответил ей и вместо этого пристально посмотрел на нее. Фансеню опустила голову и неохотно отдала ожерелье. разве это не простое ожерелье? Зачем оно тебе?» Ленчало взял украшение и внимательно смотрел его. Серебряная цепочка была самой обычной, но темно-синий драгоценный камень, установленный в центре ожерелья. Выглядел невероятно прекрасно. Парень даже почувствовал, что он раньше где-то видел его. После минутного молчания он поднял голову и посмотрел на Фонтинюй. «Может ли это ожерелье противостоять ментальным атакам?» Повелительница падальщиков удивленно посмотрела на Линчао. «Ты... откуда ты знаешь?» Линчао ухмыльнулся. В своей прошлой жизни он уже видел нечто подобное. Камень назывался... пульсирующий магнитный камень, и его форма была похожа на тот, который он держал в руке. Его основное предназначение – сильное ослабление ментальных атак, таких как контроль разума, иллюзия, встряхивание мозга и так далее. Большая часть атаки будет поглощена самим камнем, после чего ослабленная атака уже не сможет нанести большого вреда. Линчао аккуратно делает ожерелье на шею. Ему как раз таки не хватало чего-то, что сможет противостоять ментальным атакам. Он не ожидал, что как только он захочет спать, кто-то подложит под его голову подушку. С этим пульсирующим магнитным камнем у него теперь была уверенность в победе над большинством эволюционистов ментального типа. Просто он пока что не знал, насколько мощную атаку мог выдержать этот камень. Фонтиньюй со злостью о взгляде посмотрела на жерелье, которое висело на шее Линчао, после чего прошептала, «Какой бесстыдный Это украшение точно не предназначено для мужчин!» «Я хочу знать, откуда именно он взял это украшение?» Линча вопросительно посмотрела на Фонтянюй. Фонтянюй бросила на парня обиженный взгляд и сказала, «Согласно информации, которую я увидел у него в памяти, он получил то ожерелье от таинственного человека. Все странные предметы, что хранятся в том месте сбора, были получены от того таинственного человека». Судя по его памяти, этот человек появился из базы в центре города. «База?» Ошеломленно переспросил Линчао. Сейчас они находились в бездне, где свирепствовали огромные монстры. Хотя в данный момент у этих монстров все еще хватало еды, и они не обращали внимания на таких мальков, как люди. Однако, если те встанут у них на пути, монстры не будут против полакомиться человечиной. Линчао уже увидел, что здесь было несколько мест сбора, но расположение базы было полностью за пределами его ожиданий. Даже если у лидера этой базы были древние руины Египта и много реликвий, им будет практически невозможно укорениться в этом месте. С каждым прошедшим днем монстры и падальщики продвигаются в своем развитии, и вскоре их интеллект достигнет уровня обычного человека. «Ты знаешь хотя бы приблизительное расположение базы и их силу?» Нахмурившись, просил линчао, Чао. Фантюни пожал плечами. У меня лишь примерные данные. Исходя из воспоминаний этого парня, на базе проживает примерно несколько тысяч человек. Более того, они почти все эволюционисты, а обычных людей там очень мало. Именно благодаря своей силе они держат все ближайшие места сбора под своим контролем. Время от времени силы базы посещают подконтрольные места сбора и взимают плату за мнимую защиту и торгуют различными реликвиями. Услышав слова девушки, Ленчао нахмурился. Судя по выстроенной модели, лидер той базы был невероятно умен. Вместо того, чтобы собрать всех людей из мест сбора и полностью подчинить их, он разрешил им развиваться самостоятельно. Конечно, это продлится только до тех пор, пока они не угрожают его власти. В любом случае, такая политика управления была хорошо продуманной. В конце концов, это была бездна, в которой обитали могущественные монстры. Слишком много людей могут привлечь к себе внимание монстров, поэтому разделение на несколько групп – лучший вариант для выживания. Выдвигаемся. Принял решение Лин Чао. Не важно, что ему будет это стоить. Он должен попасть в древние руины Египта. Если там будет что-то похожее на контракт верности, он сможет полностью приручить Фан Санюй, и после этого она сможет продолжить свое развитие. Он просто не мог позволить себе риск того, что она восстанет». Фонтянюй ошеломленно посмотрела на него. «У них несколько тысяч. Мы действительно сможем разобраться с ними». Ленчал бросил на девушку равнодушный взгляд и сказал. «Кто сказал, что мы собираемся сражаться с ними? Мы можем просто присоединиться к ним, а после посещения древних руин просто уйдем». «Хорошо», – прошептала Фонтянюй. Ленчал открыл свое пространственное измерение – и выпустил наружу Черную Луну. Если соединить ее особую способность с эффектом Золотого Тумана, то его сила может увеличиться до невообразимого уровня. Линь Ши и Ю Цань, не желая больше оставаться в пространственном измерении, также вышли наружу. «Босс, позволь мне выйти и подышать свежим воздухом!» С жалостью в голосе, взмолился Ю Цань. Линь Чао присленно посмотрел на этих двоих и задумался. В конце концов, он разрешил им остаться снаружи, и продолжить практическое обучение. Если бы у людей на базе были плохие намерения, Линшую и Юцань могли бы взять на себя несколько противников. Отправляемся. Восстановившись до своего пикового состояния, Линчао поднялся. Под руководством падальщика Чунь Байшена, Линчао и остальные направились к центру города. По пути они наткнулись на несколько спящих монстров, но благодаря царству бога Линчао они успешно избежали столкновения. Один из этих монстров был невероятно голоден и, почувствовав приближение группы людей, бросился к ним. Линчао заранее заметил его и, расправив свои драконьи крылья, увел свою группу прочь. Линчао пришел в бездну, чтобы охотиться на монстров и повышать свою силу, но все встреченные мутированные животные были невероятно сильными. Хотя Черная Луна и могла усилить его, но даже с этой улучшенной силой шансов на победу у него было невероятно мало. Также эта битва могла бы привлечь внимание других монстров, которые, разозлившись, присоединяются к сражению. Более того, для него самым главным было попасть в древние руины Египта, где он сможет получить различные реликвии, тем самым подняв свою силу. Спустя полдня, Линчао и остальные члены его группы наконец-то добрались к центру города. Линчао завис в воздухе и, активировав царство богов, начал наблюдать за окрестностями – Вскоре он заметил разведчиков, которые скрывались в нескольких заброшенных зданиях. Ленчал и Ефы, перекинувшись несколькими словами, притворились обычными эволюционистами и продолжили продвигаться дальше по земле. Им не потребовалось много времени, чтобы добраться до базы. Стены этого базового города были построены довольно-таки просто и состояли из обычных бамбуковых столбов и деревянных досок. Внутри защитного периметра стояло два высоких здания, на крыше которых стояло несколько турелей. Когда Линчао и его группа подошли к стенам базового города, оттуда вышла группа людей, среди которых было несколько человек, которых он уже знал. «Это ты?» – раздался удивленный возглас, когда они увидели Линчао. Линчао был немного озадачен такой их реакцией и принялся внимательно осматривать этих людей – Лишь тогда он вспомнил, что это были те люди, с которыми он столкнулся в зоопарке. Среди них была женщина с особой способностью, которая относилась к системе восприятия. Она произвела на парня довольно-таки хорошее впечатление. Однако, удивительным было то, что она ранее говорила, что их группа отправится в столицу. Так почему они внезапно оказались здесь? «Удивительно, что мы встретились именно здесь», — сказал крепкий человек. Это был парень, который ранее следовал за Джао бин и у которого была особая способность защита. Он удивленно посмотрел на Линчао. сестра бинбин -бин часто вспоминает о тебе. После того, как мы расстались, я сказал ей, что нужно было удержать тебя любой ценой. и не ожидал, что мы встретимся именно здесь». «Как именно вы оказались здесь?» – спросил Линчао. Крепкий мужчина неловко почесал голову и ответил. «Это длинная история». «Давай для ничего вернёмся на Басу. Это твои друзья? Ну и дела, у вас в группе даже три прекрасные сестры. Брат, а ты счастливчик, тебя окружают такие прекрасные цветы!» Фан Сянюй с презрением во взгляде посмотрела на мужчину и процедила. «Парень, что за чепуху ты несёшь? Будь осторожен, а то так можно языка лишиться!» «Крепкий хан понял, что сказал что-то не то». Но извиняться он не собирался и просто дружелюбно улыбнулся После чего снова перевел взгляд на Линчала. «Пошли. Когда сестра Бин узнает о том, что я привел тебя, она действительно будет рада. Кстати, сестра Бин сейчас лидер этой базы, у нас есть более тысячи мощных эволюционистов. Не хочешь присоединиться к нам?» Линчал удивленно посмотрел на крепкого мужчину. Он не ожидал, что молодая девушка, которую он встретит в зоопарке... Станет лидером базы в бездне. Конечно, парень не собирался отказываться от этого предложения, ведь именно с этой целью он и пришел сюда. Конечно. Крепкий мужчина дружелюбно рассмеялся и похлопал его по плечу. Прекрасно! Теперь мы действительно станем братьями! Это действительно радует. Именно в этот момент раздался холодный голос. Большая корова! Тебе лучше не приглашать его в нашу охотничью группу. Вдруг он слабый, а я не хочу понижать уровень нашей команды. Конец третьего тома. Автор Гухи. Озвучил Элрон. Спасибо за прослушивание.